глава 1 фрагмент 15 нет медведь не с неошел до подробных объяснений просто сказал жду ответа и спокойно ушел оставил нас наедине с любопытством так сказать аллн сама задумчивость молчал минут пять прерывать его раздумие никто не рискнул он прервал их сам поднялся опираясь на трость костыли и с трудом побрел в яхту дом поговорить с медведем надо полагать приватная беседу назревает посиделка закончилась. Девушки ушли в палатку, которую для них подготовили бойцы. Саня и Булат налегли на уху. Андрюха решил прогуляться до воды и пригласил меня поучаствовать в этом нехитром деле. Прихватив все нужное, мы пошли. По дороге и во время мытья не разговаривали. Каждый думал о своем. Говорить будем позже. Что-то изменилось в поведении медведя. Даже не так. Поведение медведя изменилось кардинально. Но каковы причины перемены, так и осталось неясно. Что подразумевается под возвращением мира прежним хозяевам? Изгнание людей? Их уничтожение или порабощение? Медведи истинные или они хозяева этого мира? Или есть другие хозяева? Может быть, именно они истинные? Эти невидимые кукловоды... Быть может, им принадлежит не только мир этот, но и мир наш... Кто знает, возможно, мы всего лишь игрушки, разумные, немного похожие на создателей, но существующие с одной целью — развлечение Если это так, то все слишком плохо. Попробовать соединить два мира в одно целое, наш, родной, и этот, до ужаса неправильный, связаны порталами. Есть информация, что порталы открыты меньше ста лет назад. Контролируемые порталы. Спонтанные открывались, наверное, всегда. Мера ведь не сто тысячу лет существует. Но если порталы были не всегда, то можно смело заявлять, что контролируемые, что спонтанные порталы созданы искусственно. Выяснить, кем созданы, осталось. Берсерк Орх говорил, что помнит первых людей. Еще мне говорили, что городу Иерихон две тысячи лет. Вроде так, если не изменяет память. Где правда, а где ложь? Максим Ефименко мог просто преувеличить. Не похож, Иерихон, на древность. Лет сто даже не дашь, а вот берсерку тысячу лет дашь с легкостью. Или даже больше. Андрюх, я прекратил кидать мелкие камушки в воду и посмотрел на товарища, который уже полчаса пытается привести сильно отросшую шевелюру в порядок при помощи ножа. Получается вполне нормально. Слушаю. Товарищ не прекратил стрижку. В воду упал солидный пучок волос и медленно поплыл. «Сколько лет Иерихону?» мыкнув Боков ответил. «Вопрос интересный, потому что Иерихона два в этом мире. Первый — город на поверхности, с которого мы сбежали. Второй — город под землей. По сути, мы сейчас во втором, потому что его масштабы никому не известны. Посмотри по сторонам, Никита, и скажи, что видишь». Я посмотрел, обдумывая услышанное. Нет, новость не стало сенсацией, здесь столько всего удивительного. Здесь, в новом мире, разве может удивить пещеры? Пещер тут хоть отбавляй. И все же эти пещеры, реки и огромные залы сильно отличаются от привычного строения природных пещер. Слишком ровно, чтобы говорить о естественности, и слишком криво, чтобы твердить об искусственности. Если пещеры создавались механизмами, то их алгоритм непонятен. либо механизмы намеренно были настроены на создание хаотичных тоннелей. «Ровно», — пробормотал я. «Но не очень». «Именно», — согласился Андрюха. «Просто мы не в центре подземного города. Есть поровнее места. Даже квадратные, цилиндрические, сферические залы имеются. Я все ждал, когда ты догадаешься, но у тебя, видимо, мозги другим заняты. Иерихон в этом мире огромнейший по масштабам подземный город». Загадка, которую не разгадать. Я тут впервые, но ранее видел фотографии. Угарх, вероятно, знает ответ, но разве он скажет? А если спросить у него, — неуверенно сказал я. Попробуй, — тоже неуверенно ответил Андрюха. Ответ медведя, скорее всего, будет коротким. Давай закончим с мыльно-постригальными процедурами и вернемся в лагерь. Не терпится узнать, о чем с беседовал лэйн Угарх ушел в пещеру, пока мы мылись. куда и зачем не сказал стэнли не взял с собой оставил караулить лейна будто мы его караулить не способны охранник в теперь навалом или причина в другом стэнли сама странность живое подслушивающее устройство получается уверен что все что говорим передается медведю хотя бы один секрет разгадать не знали на тот момент что разгадал его лэйн Даже не разгадал, а получил информацию просто так, бонусом за сотрудничество. Из чего медведь вдруг стал таким общительным? Я дал согласие Медведю, сказал лэн не вставая с кровати. Теперь мы союзники. Что впереди, неизвестно. Ждем помощи, которую пообещал Уграх. Мы сели на вторую кровать, которая не так давно была моей. Андрюха спросил. Медведь рассказал что-нибудь стоящее. Ответом стало медленное покачивание головой. «Вообще ничего?» — спросил я. «Самую малость». Лэйн пристально посмотрел на меня. Сказал, что помощь придет в течение нескольких дней. Его волосатое величество не любит подробных объяснений. Вам ли этого не знать? Еще медведь рассказал, что Стэнли теперь не совсем человек. Его разум был подкорректирован неким медведем-лекарем. Воспоминания о жизни стерты, а вот навыки и знания оставлены. «Не Стэнли это теперь, а человек с сознанием медвежонка. Или не так? Слишком мало рассказал Уграх. Но мне интересен мохнатый нейрохирург, сумевший сотворить такое. Стэнли, то есть Фот, ты ничего не хочешь о себе рассказать?» Стэнли, расположившийся у входа на полу, молчалив. «Странно он ведет себя. Отстраненно». Просьбу Лейна просто проигнорировал, будто и не было ее. «Мне кажется, что Угарх приведет берсерков и других медведей», — предположил Андрюха. «Иначе о какой помощи речь? Не людей же ему приводить, верно?» Адриан усмехнулся. «Да, Андрей, целую армию готовых помочь горстке людей медведей приведет. И среди этой армии будет минимум половина берсерков. Медведи, они ведь в этом мире на каждом углу имеются». «Стоят пачками и ждут, когда же их призовут жалкие людишки на помощь. Будьте реалистами, парни!» «Мы реалисты», — слегка обиженно сказал я. «Вот ты, адрен скептик, двух берсерков встречали. Глядишь, и третьего встретим. Просто вам везет. Только то, что вы живы, уже можно назвать великим везением. Даже мне немножечко перепало. Жаль, ногу потерял». «Канал я такое везенье!» — Андрюха встал и пошел к выходу, но не забыл поставить в известность «Я Каньки. Хочу секса и точка». Разговор с Лейном не клеился, и я решил последовать примеру товарища. «Лили слишком прекрасна, поэтому мы просто обязаны быть вместе. Хотя бы на одну ночь, а там будет видно. Впрочем, думаю, что одного раза по-любому не хватит». То ли подкатывать разучился, то ли лилии вправду другой ориентации. Попытка завязать разговор окончилась поражением. Двое парней, сидящих у костра, подтвердили поражение с мешками. Один показал жестом «ничего не светит». Булат и Саня ржали, как кони. Наверное, не светит. А вот Андрюхе точно светит. Тактику он выбрал беспроигрышную, начал выяснять отношения. Пара слов и пошла ругань. Пяти минут не прошло, а товарищи и его бывший уже след простыл. Ушли искать укромное место, где можно перевести ругани из вертикального положения в горизонтальное. Расположившись у костра, я и Булат слушали анекдоты, которых Бодров знает не меньше покойного Трахтенберга. Заняться в пещере нечем, потому коротаем время как можем. Пятеро бойцов наш кружок не поддержали. Они снова в сборе, сидят у своего костра и рубятся в покер. Чай уходит литрами. Голубое мерцание в центре зала увидел Булат и тут же громко крикнул. «Портал!» Движуха началась что надо. Три секунды, и все вооружены. Лили выскочила из палатки с пистолетом и начала крутить головой во все стороны. На то, что из одежды на ней только нижнее белье, плевать она хотела. «Вот же дурак ты, Булатка!» — огорченно пробормотал Саня, но взгляд от девушки не отвел. Пятеро бойцов тоже уставились на работодателя и коллегу. Да что скрывать, мы все уставились на девушку. Так смотрит на кусок мяса до да ужаса голодный пес. Сам-то дурак. Булат, не знающий, куда глядеть, все-таки пересилил себя и показал в центр зала. Не соврал, получается. Голубой мерца не имеется. Ель заметная. В воздухе изредка возникают слабенькие искорки, которые тут же гаснут. Слышится легкий треск. «Всем приготовиться!» на английском крикнула Лили. Дошло, что это не шутка. Мы не знаем, кто выйдет из портала. Началось активное рассредоточение по залу. Я и Бодров для позиции выбрали раскуроченную палубу яхты. Выше значит лучше. Не всегда, как выяснится позже. По пути к яхте я не забывал разглядывать появление портала. Вблизи видеть не довелось до этого момента. И в полумраке. Красиво, ничего не скажешь. С каждой секунды искренне увеличивается и создается впечатление, что смотришь на большой квадратный экран из молний. Короткий рассказ Бодрова объяснил идеальную форму открывающегося портала. Происходит контролируемый переход. Спонтанные, никем не контролируемые порталы ровными не бывают. Точнее, не бывают ровными границы портала. Пятеро бойцов под руководством Лили рассредоточились полукольцом вокруг портала и взяли пространство предполагаемого выхода врага на прицел. Кем бы ни были выходящие из портала, но попадут они прямо на нас с Саней. булаты выбравшиеся из яхты Стэнли ждут внизу. Яхта — хорошее укрытие. Скорость была невысокой, километров 40-50 максимум. Кем бы ни был водитель Урала, но он успел нажать на тормоза. Поздно, конечно. и тормоза оказались не к черту. Сильно потрепанный недавним боем грузовик ударил яхту в носовую часть. Стэнли и Булат выжили только благодаря проворству, выпрыгнули из-под колес в последний момент, отделались легким испугом. Я и Саня, стоящие на яхте, похвастаться везением Булата и Стэнли не смогли. Нас бросило на стену пещеры, чудом не раздавив заваливающейся яхтой. Удар об каменный пол был сильным, и все тело взорвалось болью. как следом за Уралом на более медленной скорости в портал проскочил абсолютно целый броневик Тигр, мы не увидели, а также не увидели всполохи пламени, вырвавшиеся из портала, прежде чем он прекратил существовать. Кто-то намеренно уничтожил транспорт, который делает портал стабильным.